Глава одиннадцатая. Астер р е т т л ь б о р п л е щ е т с я в о да она волнуется и шумит, шелестят опавшие листья, щелкают и щебечут птицы, завывает ветер. Эти звуки становятся первыми, что я слышу. Приоткрываю глаза и щурюсь больно глазам от яркого и холодного света. Свет сияет и слепит сквозь редкую листву. Неужели это смерть? Если она за мной пришла, то тогда почему мне так больно? Вся моя спина и правый бок пульсируют, голова болит так, что проще отрубить и выбросить. Пытаюсь сделать глубокий вдох, но боль простреливает тело, и я поперхнулся. в ы к а ш л и в а ю воду, сплевываю кровь и грязь. Невольно издаю стон, переворачиваюсь и становлюсь на четвереньки. На о дном лишь упрямстве утаскиваю себя из холодной реки. Тяжело дышу, воздух выходит со свистом. Стискиваю зубы, чтобы не стонать. Выбираюсь на берег и падаю на здоровый бок на мягкий мох и г н и ю щ и е сучье укромки воды. Какое-то время лежу тяжело дыша и щ у р я с ь Смотрю на голубое безоблачное небо за черными ветвями с редкими листьями. Дыхание со свистом вырывается из сорванного горла. Трогаю рукой р а н е н ы й правый бок и подношу пальцы к лицу, измазанное кровью. Спина тоже горит огнем, пульсирует и хочется в голос стонать. Несмотря на д и к у ю боль, я все-таки жив. но только тоже я креплю самому себе. Последнее, что помню, это бой не на жизнь, а на смерть. Помню, что домой возвращался, я с отрядом н а п а д е н и е о к а з а л о с ь неожиданным для нас, а на нас напали наемники, не разбойники, не враги, с которыми новый король заключил мировое, н что пришли с одной лишь целью убить. Но я жив, все еще жив, несмотря на все старания войны и наемников. Я промок насквозь, лежу на берегу реки и не могу вспомнить ни себя, ни в какой стране мой дом и есть ли он у меня. ч у в с т в говорит, что есть. п о р ы в холодного ветра проносится над речным берегом, и я начинаю дрожать. Да, я выжил смертельной схватке, но остаться в живых и дальше это будет гораздо труднее. С трудом вспоминаю, что наемников было гораздо больше по численности – 50 наемников против 10. И нападение случилось перед рассветом. Расслабились, решили, что раз война окончена, то беды ждать не стоит. Сажусь, морщусь от боли, с губ невольно срывается стон. Поднимаюсь на непослушные ноги, держусь руками за шершавый ствол дерева, прислоняясь левым боком к дереву, и в о с к р е б а ю из носа, ушей и глаз грязь до да засохшей крови. После снимаю к о л ь ч у г у и остальную одежду дабы оценить свои увечья. п р а в ы й бок покрывают кровоподтеки, ребра в синяках, уверен, несколько из них сломаны. Но не р е а б р р в а л н у ю т меня глубокая рана, оставленная мечом. Полоса, п р о л о ж е н а от груди до бедра, заглядываю себе за плечо. Не удается увидеть, что вся спина представляет собой сплошное кровавое месиво, изодранное и кровоточащее. Со спиной поработал з а з у б р е н н ы й топор. Я чувствую невыносимую боль, но я должен терпеть и выбираться отсюда. Должен найти выживших после боя и помощь. Без целителя я долго не п р о т я н у л значит, нужно спешить. Меч неизвестно где, из оружия у меня имеется лишь короткий клинок, припрятанный в г л и н и щ е сапога. Хоть какое-то оружие есть, но в любом случае перспектива д р у ч а е т Я нахожусь в одиночестве посреди лесов и даже понятия не имею, где именно. Я не помню себя, не помню, не знаю, куда нужно идти. Правда, нужно пойти вдоль реки. Все реки текут на север, с гор к холодному морю. Значит, пойду на север. Почему-то туда тянет, а не на юг высоко в горы. Но меня ждет впереди холод, смертельный холод. Если не просохну и не залечу р а н о то на вторую ночь у меня руки и ноги почернеют от холода, и тело мое начнет гнить кусок за куском, прежде чем я дойду до людей. Или же я раньше сдохну от голода. Проклятие! б о р м о ч у устало, но паники не испытываю, ощущаю лишь сожаление, смятение, и совсем приятно не знать о том, кто ты есть. Вздыхаю, со с т о н о м вновь одеваюсь. Мокрая одежда неохотно слушается. Раны болят так, что в пору орать и молить н мари о скорой смерти. Но я терплю. Я должен найти отряд. Есть надежда, что я выжил не один. Но после долгого плутания п о л ю с у когда уже светило уходит за закат, наконец я выхожу на лагерь. Это мой лагерь. И глядя на него, понимаю, что надежда только что рассыпалась пеплом и с г и н у л а в н е б ы т и е Смотрю на кровавое побоище, не могу сдержать эмоций. Падаю на колени, и остервенело вдавливаю пальцы в податливую землю, орошенную кровью моих боевых товарищей. В груди к л о к о ч е т ярость, боль и горечь от подлой и недостойной смерти. К моим слезам примешивается мелкий колючий дождь. Под холодными брызгами высохшие волосы вновь прилипают к голове и лицу. Прижимаюсь лбом к сырой земле и рычу, разрывая легкие и срывая голос. Пальцами в ы р ы в а я комья грязи и до да боли с ж и м а я руки в кулаки. Поднимаю лицо и вновь гляжу на мертвый лагерь. Вот черный опаленный круг, где был р а з в е д ё н костер, на котором варилась п о х л е б к а Угли сучья и котел в топтаны в землю. вся земля и с т о п т а н а копытами разбежавшихся или уведенных наемниками коней. Вот большое поваленное дерево, на котором сидели мои товарищи и предавались грезам о скорейшем возвращении домой. А теперь трое из них были п о в е ш е н ы на высокой сосне со вспоротыми животами. Я вижу разбросанные по поляне личные вещи, обрывки, обломки. Еще двое моих людей лежат сломанными куклами, изрубленные точно зверским мясником. Бреду на непослушных ногах по поляне дальше и нахожу остальных. Все мертвы, все зверски убиты. Я тоже должен был быть убит и мертв. Меня, как и остальных, пытались изрубить в клочья, но вот не задача. Я сорвался с обрыва и упал в реку, что вынесло меня далеко от лагеря. Это-то меня и спасло. Но я не чувствую радости. Меня начинает гладать вина. Я жив, а мои товарищи нет. Но не время предаваться печали и горю. Убийцы могут вернуться в любой момент. Я должен спешить, должен уходить отсюда. Но... Также я должен предать тела убитых боевых товарищей огню. Пусть у меня тело трясется в а г н е и горит и стонет, но тела своих людей так я не оставлю. Среди обломков нахожу о г н и в о и кремень, нахожу флягу с водой и худой мешок с хлебом. Снимаю с дерева тела, собираю ветви, складываю их в погребальный костер. Мертвых кладу друг с другом, оружие вкладываю в холодные руки, высекаю искры развожу костер. Долго гляжу, как огонь сначала с н е о х о т о й а после уже жадно поглощает тех, кто еще совсем недавно был жив. Пока огонь освещает округу, я и щ у оставшиеся целыми вещи, все, что может мне пригодиться. Походный мешок нахожу б е з ф о р м е н н о й к у ч е й в кустах неподалеку. Его содержимое разбросано, но я собираюсь з а т а л к и в а я все обратно. Веревка, кусок вяленого мяса, еще один нож и теплая шкура, покрытая въевшейся грязью. Сгибаться больно, перед глазами периодически темнеет, голова идет кругом, но я еще держусь. Не забываю и про котелок, мятый, почерневший. В нем мы отрядом варили еду и вместе ели из него. Снова гляжу на костер, что озаряет темноту леса, и говорю простуженным голосом: "Мы с вами еще встретимся, друзья. А до тех пор прощайте". Гляжу на котелок и говорю совсем тихо. Отныне настолько двое, ты да я, только мы остались живы. Засовываю его в походный мешок и направляюсь от этого места прочь, так быстро, как только могу, иду на север туда, где, как мне кажется, меня ждут. э н м а р и верни мне память, ибо без памяти я и не человек вовсе. и з а б е л ь р е т т е л ь б о р ну конечно же, я имела представление о местных дорогах. Но представлять это одно, а видеть и чувствовать всю эту прелесть на своей шкурке – совершенно другое. Одним словом, дороги в графстве Рэттлбор е ь сплошное горе. Еду я вместе с Элен и Амаром в деревню в е с е л к и к его отцу, целителю. Ехать до места назначения часа три, и у меня, ей, ей, после десяти минут тряски возникло стойкое ощущение, что прибудем мы лишь наполовину живыми. Когда по сухому летом, возможно, и быстрее б у д е т а вот сейчас... Когда осеньи б л и з и т скорее зима, не пролазная грязь. Это ж сколько карет тут у б и л о с ь и бедные кони. После поездки по этим дорогам и кареты и к о н я к и это колеи. к А что же будет, когда дожди пройдут сильные, да когда снег сходить начнет? Задаю риторический вопрос. Элен и Амар вздыхают. Дошливо осеннюю пору все деревни как неприступный замок отрезаны от лежащего рядом мира. Угу, думаю про себя: все графство как забытый остров в океане, как станция Северный полюс. Одни и помощи хрен дождешься. Все нужно своими ручками делать. Ну не дело это такие дороги, не дело. Хоть грязи ход бери и придумывай, только на чем он ехать-то будет? На чем? На чем? На коняшках тех же несчастных. Еще через пять минут у меня начинается сильная головная боль. Будто он сам б л ю д а р н ы х собрался у меня в голове и начал свой концерт бум бум тюк тюк дык дык зин ь зин. ь Теперь ясно, почему Элен так удивилась моему стойкому желанию поехать в с е л к и г р а ф и н и ш к а ты же не жалуешь поездки в Карете, плохо переносишь дорогу. Говорит она мне, пока я распоряжаюсь подать экипаж и собрать еды в дорогу до гостинцев и побольше. Не только одного отца маругощать буду. Я и отвечаю. Надо, мамушка, надо ехать. е с т а к о е в ы р а ж е н и е свой дом и людей надо б н о защищать и оберегать от любых бед и н а п а с т е й И кто я буду такая, если стану сидеть безвылазно и не знать, как народ в г р а ф с т в е моем живет? Да как живет-то? Пожимает Элен крутыми плечами. Как обычно живет. Я в ответе за них и за их судьбу. А когда карету мне подали, мой энтузиазм немного снизился. Транспорт выглядел, мягко говоря, ужасно. Не в смысле, что г р я з н ы й н е у х о ж е н н ы й во все нет. Замок и все прилегающие к нему постройки, а также кареты тщательно вымываются, скребаются и чистятся. Маги Голса о оказался д е й с т в е н н о й в этом деле. Приказы выполняет столько я так. В общем, повозка выглядит так, словно вот-вот развалится е дватроньшее пальцем. Да и в н е ш н я карета т а е щ е красотка. Коробка из дерева с у з ё х о н ь к и м и отверстиями, которые сейчас наглухо закрыты ставнями. Кареты делают здесь из дерева и железа, правда обивают кожи и покрывают позолотой. Вот уж совсем этого не понимаю, потому как позолота на потрескавшемся дереве и проржавевшем железе выглядит весьма сомнительно и непрезентабельно. И украшают родовыми гербами. На моей карете был изображен все тот же угрюмый пейзаж, до парящий ворон. Запрягают карету двумя парами лошадей, но для таких дорог, как мне кажется, нужно быков запрягать, а не стройных коней. О ресорах с тут еще никто и не догадался. Представьте, будто вас запихнули в просторную коробку и начали о с т е р в е н е л о т р я с т и и бросать. Удовольствие еще то, скажу я вам, сиденье хоть и мягкие с виду, но во время поездки все седалище отменно отбивается. Поездишь так несколько раз и весь позвоночник себе разболтаешь к чертовой матери. Ну уж нет, так не годится. Головет тут же заработали шестеренки. А зимой как ездить будем? – спрашиваю Элен. Та смотрит на меня удивленно, но отвечает: так же, графинишка. И л и в е р х о м добавляет с улыбкой Амар, качаю головой и беру себе на заметку срочно сделать утепленные сани. А ведь в м о ё м м и р е н а р у с и еще с незапамятных времен были сани. Сани сверху и кругом крепко будут закрыты и укутаны, так что ни малейший ветер не сможет проникнуть в них. Для долгих поездок самих санях внутри Будет постельно теплая постель, в которой можно будет лежать день и ночь во время пути, а в ногах нагретые каменные плиты или медные фляги с горячей водой, чтобы теплее было в санях. В такой спальни можно ехать и день и ночь, не выходя из сани. Разве что за надобностью. Свою идею пока не озвучиваю. Да я пока вообще ничего не озвучиваю, что уже придумала. А еще мысли появились проложить п о г р а ф с т в у трассу, дорог большого значения. Будет э т а т р а с с а так сказать, а р т е р и и с о е д и н я ю щ е й все деревни между собой. Пора выходить в широкий мир, усмехаясь про себя. Как сделать асфальт знаю, даже к и р п и ч н о ю как делать надо. Но все упирается лишь в людей. Будут люди, будет дело делаться. Конечно, построить дорогу силами г р а ф с т в а дело совсем не легкое. И все же, если пугаться любого дела, то лучше всего ни за что не браться. Да и назовите мне хоть одно легкое дело на всем белом свете. Как говорится, глаза боятся, а руки делают. Пока едем, я размышляю о том, что еще нужно сделать, и попутно говорю с Элен и Амаром. Отца Амара зовут Кируш, и отлучили его от гильдии за свободомыслие. Простыми словами, ц е л и т е л ь опровергал единую модель, по которой лечат абсолютно всех и в с я Он говорил, что каждый человек индивидуален, и каждому нужен свой подход. Одна и та же болезнь может по-разному протекать у людей. Его в о л ь н о д у м и и слова еще терпели представители медицины, а после того, как он начал подробно изучать тело человеческое, то тут уже все ох, она пришла кирушу, лишили его грамоты на оказание целительской помощи, запретили ему лечить людей и хоть как-то изучать свою область. Короче, попал мужик по самой небалуй, а все почему? Да потому что у меня оказалось большинства баранов, которым что-то новое всегда кажется чем-то страшным и проделками т е н а р и я Думаю, мы с ним найдем общий язык. Я помогу целителю вновь обрести грамоту и под моим покровительством заниматься изучением медицины. Спустя час я зверею. Болит все, что только можно и нельзя. Мне кажется, что даже в о л о с ы стонут и воют от этой о мерзительной поездки. А я еще хотел по всем деревням проехать. Кто-то в деревнях главный есть? – с п р а ш и в а ю Амара. А как же? Кивает он. Староста в каждой деревне есть. в е с е л к а х раньше мой отец старостой был, но когда Грамта лишился, народ от него отказался. Ведь при нем деревня процветала. А Марс н и к а э т о погружается в свои думы. э л е н к о с и т с я на меня с неодобрением, мол, какого тенария ты графиня, о всяком сброде интересуешься. Эх, Элен, Элен, но я не з а ц и к л и в а ю с ь на мамушке, думаю о старостах. А ведь они как власть ближе всех народу. Хороший староста – это спасение деревни, без него не обойтись жителям. Они и народ организовать могут и сказать, как надо по простому, чтобы мысль народа уловила и понял, и дорогу построить, ежели понадобится. Значит, надо собрать всех старост в замке и поговорить с ними обо всех проблемах и способах их решения. Ох, ох, о -хо -хо. но вот кто сказал, что быть главным – это легко и круто? Это, блин, совсем не круто. страшно, боязно и хочется, чтобы кто-то пришел и за тебя все проблемы разрулил. Но не будет такого, никто не придет и не поможет, пока сама за все не возьмусь. Много ли жителей в деревнях? Снова спрашиваю Амара. Тот вздыхает и говорит, как есть, народу в р у з и и много, но в основном это женщины, дети до да с т а р и к и а вот с мужчинами сложно. Война, понимаю я. Чистая правда, говорит Элен. Не мужские деревни в Графстве, женские. Прошла война по мужской половине королевства, будто коса по полю. Получила она свое сполна. Да и молодые ребята все чаще уходить из деревень стали. Невоенные ветра уже уносят мужчин. Нужны мужчинам эти нищие деревни. Любые о т к р ы т ы дороги, другие манят п у с и Слушая Амара и все т о с к л и в е е и т о с к л и в е е м не становится. А сила любых земель в чем? В людях, конечно, сильных и молодых. Без рук ничего не сделаешь. Как ушедших вернуть обратно? Задаю этот вопрос Амарус Элен. Мамушка качает головой. Трудное это дело и сложное. Я и сама понимаю. Неинтересно здесь в графстве, уж простите меня, госпожа графиня. Говорит Амар. Прощаю. Понимаю я все. Работы нет, культуры никакой нет. Даже храмы тут развален. Дорог и тех нет, а дома развалюхи. Рыба всегда где глубже ищет. Ну разве повысиш ь графский доход, разве построишь м о щ ё н ы е улицы до дороги и вместо прогнивших и з б е н о к добротные дома, если некому строить, мостить и доходы множить, если мало в деревнях рабочих рук? Заколдованный прямо круг. Значит, нужно вызвать интерес у тех, кто ещё остался, а также пораскинуть мозгами и подумать, чем бы заинтересовать людей, чтобы захотели тут жить и работать. Боже, где мне взять столько сил, чтобы всё это организовать и поднять?